Патрокол, наступивший питою на перси, вырвал копье, и за ним повлеклась оболочка от сердца. Вместе и жизнь, и копье из него победитель исторгнул. Там же ахейцы и кони его изловили храпящих, прянувших в бег, как осталась опраздной царей колесница. Главка при голосе друга объяла жестокая горесть сердце терзалось его что помочь он нисколько не может стиснул рукой он левую мышцу ее удручала свежая рана какую нанес воеводе стрелою т в красостены корабельной беду от друзей отражая в скорби взмолился герой обращаясь к царю аполлону царь с ребра луки услышишь В плодоносном ли царстве Ликийском или в Трааде присутствуешь, Можешь везде ты услышать скорбного мужа, который, как я, удручается скорбью. Стражду я раной жестокой, рука у меня повсеместно болью ужасной пронзается, Кровь из неё непрерывно хлещет, не мог шеуняться, Рука до плеча цепенеет. Твердо в бою не могу я ни дрота держать, ни сражаться противоставший враждебным. А воин храбрейший погибнул, Зевсов сын Сорпидон. Не помог громовержец и сыну. Ты ж помоги мне, о царь. Уврачуй жестокую рану, Боль утоли и могущество даруй, Да силою слова храбрых ликийских мужей Возбужу я на крепкую битву И за друга сраженного Сам достойно сражуся. Так он молился. Услышал его Аполлон дальновержец, Быстро жестокую боль утолил Измучительные раны черную кровью держал и мужеством душу наполнил. Сердцем почувствовал главк и восхитился духом, что скоро к глазу его моления Бог преклонился великий, бросился вдаль и вначале мужей ротоводцев ликийских всех обходя возбуждал за царя Сарпидона сражаться. После к дружинам Трояну стремился широко шагая, Там, воеводя Генеру, Полидамасу являлся, к сыну Анхиза и к меднодоспешному сыну прямо к Гектору он представал, устремляя крылатые речи. «Гектор, оставил ты вовсе троянских союзников славных. Храбрые ради тебя далеко от друзей, от отчизны душу в бою полагают, а ты защищать их не хочешь, пал Сорпидон». «Щитоносных ликийских мужей предводитель, Строивший землю ликийскую правдой и доблестью духа! Медный орей Сорпедона смирил Копием Минитида! Станьте, о храбрые други! Наполнимся пламенной мести И не позволим оружий совлечь И над мёртвым ругаться симмермедонцам На нас разъяренным за гибель Данаев!» «Коих у черных судов истребили мы копьями многих!» Рек, и Троян до единого тяжкая грусть поразила. Грусть безотрадная. Трое оплотом, хотя иноземец был Сорпидон. Многочисленных он на помогу Троянам воинов вывел и сам между них отличался геройством. Яростно трое сыны на Данаев ударили». Вел их Гектор за смерть Сарпидонову гневный. Но духу Данаев воспламеняла Потроклого мужества полное сердце. Первым бодрил наяксов Пылавших и собственным духом. «Вам, аяксы, встретить врагов всех Да будет приятно. Будьте героями прежними Или храбрее прежних. Пал брононосец, Из первых взлетевший на стену Донаев, пал Сорпедон. О, когда б нам увлечь и над ним поругаться, с персей доспехи сорвать и какого-нибудь из клевретов тела его защищающих свергнуть убийственной медью!» Так возбуждал. Но аяксы и сами сразиться пылали. И когда лишь фаланги с обеих сторон укрепили Трое сыны и Ликийцы, Ахеяне и Мирмидонцы, Все соступившиеся около мертвого С яростным воплем подняли бой И кругом зазвучали оружие ратных. Зевс ужасную ночь распростёр над долиной убийства. Брань за любезного сына сугубо ужасно добудет.